— Я не желаю, — повелительно произнес он, — чтобы молодой Голицын появлялся здесь. Если это не будет исполнено, то я приму свои меры. Марья Антонна вздрогнула. Тон, которым произнесены были эти слова, был так решителен, что она даже сумела понять, что у нее нет власти над этим, всегда покорным ей человеком. — Ты отправишься с Соней за границу, — сказал государь и вышел, не простившись. Может быть, это весьма беспокоившее его чисто семейное дело и было причиной той раздражительности, какую проявил Александр в Варшаве. В начале октября 1820 года в Тропау собрался конгресс для обсуждения некоторых дел Европы. Повсюду в Европе сказывались веяния Великой Французской революции. «Монархи перестали быть фетишами». Народы Западной Европы хотели быть хозяевами самих себя. Начались политические убийства в Испании, в Неаполе, в Северной Италии происходили волнения. В Неаполе даже вспыхнуло восстание против австрийцев. Священный союз существовал лишь на бумаге. Тогда прибегли к старому средству. Чтобы отвлечь народ от внутренних дел, стали готовиться к войнам. Само собой разумеется, что как только нужно было спасать Европу, сейчас же вспомнили о русском царе. А он еще с Ахинского конгресса подпал под влияние Меттерниха. В Тропау ловкий этот дипломат окончательно подчинил себе волю Александра, который, хотя воевать было не с кем, обещал выставить статысячную армию и послал в Россию повеление о рекрутском наборе. Обстоятельства сложились так, что Мэттерниху легко удалось обработать Александра. В Петербурге из-за грубости полковника Шварца вышел из повиновения Семеновский полк. Александр усмотрел в этом следствие вольнодумства. Весь полк, солдаты и офицеры, был заключен в Петропавловскую крепость, а после раскассирован. Одновременно с этим государь узнал о возникновении в России политического сообщества под названием «Союз благоденствия», которое путем распространения в народной массе образования решило дать лучшую жизнь несчастному русскому народу. Отделение этого общества под названием «Зеленая лампа» начало разрабатывать вопрос об уничтожении крепостной зависимости. Все это убедило Александра, что ему не стоит заботиться о неблагодарных. И после конгресса в Тропау он из недавнего либерала превратился в узкого, мрачного реакционера. После конгресса в Тропау Александр уехал к императрице в Вену, но ненадолго. В Пьемонте вспыхнуло восстание против Австрии, и Псиланте поднял греков против Турции. Понадобился новый конгресс. Он был собран в Лайбахе. На этом конгрессе Александр оказал содействие австрийцам и наотрез отказался сделать что-нибудь для греков, усмирение которых турки обставили таким зверством, что по всей Европе пронесся разрыв ненависти, взрыв негодования, и война началась. Англия выступила на защиту угнетенных. Александр же, не обращая внимания на убеждения немногих, но искренних друзей, отказался даже от создания Славянского союза, имевшего целью объединение под его главенством всех славян, и уехал из Лайбаха в Петербург. В Лайбахе он получил обрадовавшую его весть.